Основные тезисы главы 4. Как обеспечить справедливость наказаний и уменьшить необходимость их применения? Руководитель должен быть образцом выполнения всех уложений действующей системы координат. Ее работа обеспечивается не только прозрачностью и логической понятностью, но и тем, насколько она обязательна для всех. Ваше поведение индикатор актуальности и значимости вашей системы. Вы можете делать для подчиненных исключения, но логика этих исключений должна быть понятна. За первый проступок можно не наказывать, но совершивший проступок должен получить от вас сигнал о том, что проступок был замечен. При повторном проступке сотрудника следует наказать. Наказание должно быть соразмерно значимости проступка, но не должно зависеть от последствий проступка. В ситуациях, не описанных в системе координат Но очевидно неправильных с точки зрения логики отношений или поведения руководитель не имеет права уклоняться от принятия решений. Следует вмешаться в ситуацию и взять на себя ответственность за трактовку и вынесение суждения о вине или невиновности сотрудника. Кроме того, руководитель должен уметь отличать правду от лжи, если нет твердых доказательств того или другого. Для этого можно применить метод сопоставления. Насколько слова человека соответствуют его культуре? Не было ли у него аналогичных по сути случаев в других ситуациях? Руководитель должен быть равноудалён от всех подчиненных и ни в коем случае не допускать публичного проявления симпатий или антипатий. Проявление симпатий может быть частью поощрения, проявление антипатий частью наказания. Но ни то, ни другое не должно выходить за пределы ситуации и вашей реакции на достижения и проступок сотрудника. Количество нарушений и наказаний необходимо ограничить, а количество жизней сообщить подчинённым. Руководитель может изменить это число в особых случаях. Количество оставшихся попыток должно быть известно только руководителю и сотруднику. В случае отсутствия рецидивов в течение определенного вами срока, количество жизни у сотрудника должно восстанавливаться. Руководитель должен уметь увольнять и быть готовым к этому как морально, так и административно. Увольнение не высшая мера наказания, а всего лишь расторжение договора по предусмотренным законодательством основаниям по инициативе одной из сторон.